Глава 55. Макс. «Больно?» — мама втянула голову в плечи. «Нет», — заверил я. «Прости, придется еще потерпеть». Она улыбнулась и снова приложила ватку, смоченную в каком-то растворе, к моему лицу. Я снова зажмурился, кожа в области рассечения защипала, синяк под глазом меня не пугал, но маму заставил знатно попереживать. Она же и настояла на том, чтобы обработать сечку на брови. Я не возражал по двум причинам. Первое, когда она заботилась обо мне, все снова будто было по-прежнему. Вторая, с близкого расстояния я мог почувствовать, пила она сегодня или нет. Собственно говоря, держалась мать уже год, но нам с отцом приходилось постоянно контролировать ее и переживать. По этой же причине я и не покидал родительский дом. Боялся, что только воцарившаяся между отцом и матерью шаткое равновесие может пошатнуть мой отъезд. «Так ты не скажешь, что случилось?» Спросила она, выкидывая ватку и присаживаясь на стул передо мной. Теперь, когда мама была в завязке, и ее лицо было не тронуто неприятной отечностью, она выглядела значительно моложе. Новая прическа и подаренные папой серьги придавали ей образу ухоженности. «Я уже сказал, ударился о дверь». «Ну да», — хмыкнула она. «Крепкая была дверь, наверное. Дубовая», — сказал я Кашлянув. «Наливается». Мама осторожно коснулась пальцами области под моим глазом. «Будет синяк». «Ну и ладно». «А как ты на свадьбу-то пойдешь? «А я не...» У меня голос пропал, потому что я вдруг увидел стоящую в дверях Карину. «У меня есть хорошее средство. Тональный крем», — улыбнулась она. «Замажем, и будешь как новенький». «Да ты проходи, Карин, не топчись на пороге», — раздался голос моего отца. Он вошел за ней следом и указал на гостиную. «Будь как дома». «Здравствуйте», — удивилась мама. Прижала руки к груди и уставилась на девушку, как на невиданную зверушку. «Привет», — пробормотал я, поднимаясь со стула. «Никогда прежде порог этого дома не переступала ни одна девушка, поэтому я вполне мог понять реакцию матери. Я никого не приводил сюда». И даже не потому, что переживал, что гостя может застать беспорядок, пьяную мать в отключке или тонущего в депрессиях отца. Просто, кроме Карины, я никого и никогда не считал своей девушкой. Она была первой и единственной. «Добрый день, я Карина». Краснея и смущаясь, девушка протянула руку моей матери. «Сестра Вовы». «Галина Аркадьевна», — пожала ее мама. «А вы?» «Я...» Карина подняла на меня взгляд, ее ресницы затрепетали. «Карина моя девушка», — ответил я вместо нее. «О!» — многозначительно протянула мать. «Может, поедим?» — вмешался отец. «Я ужасно устал на работе. Что у нас на ужин, Галя?» Он взмахнул перед нашими лицами, выпачканными в мазуте руками. «Опять полдня ковырялся с машинами в гараже фермы». «Ой, нет, спасибо, я не голодна», — попробовала отказаться Карина. «Извините, нам нужно выйти и поговорить», — объяснил я. «Я никуда не отпущу вас, пока не накормлю», — строго сказала мама. «Мойте руки и быстро к столу». Я собирался ослушаться, но моя девушка была гораздо вежливее. Она послушно кивнула и отправилась мыть руки. Во время обеда родители бессовестно бомбардировали ее разными вопросами, но Карина каждый раз терпеливо и вежливо отвечала на них и даже задавала свои «Прости», — сказал я, когда мы, наконец, остались одни. «Ничего, у тебя милые родители», — пожала плечами Карина. «Да уж», — поёжился я, оглядываясь на дом. Занавеска дёрнулась, значит, оба были на наблюдательном посту. «Тебе идет этот фонарь», — хихикнула она, сделав шаг вперед и почти прижавшись к моей груди. «Ты просиняк? Да он довольно милый». Я обнял ее за талию. Мы стояли молча и просто смотрели друг на друга. «Я ведь разбила тебе сердце и даже не знала об этом». Наконец тихо проговорила девушка. «Кто ж знал, что Фил полезет ко мне с поцелуями на выпускном?» «Ты и есть мое сердце», — подумал я, глядя в ее невозможно красивые глаза. «А я был последним идиотом, что не подошел к тебе тогда, сделал неправильные выводы и ударил еще больнее». С сожалением произнес я. В юности мы все идиоты, улыбнулась она. Такова жизнь, но знаешь, что в ней хорошо? Что? склонился я к ее лицу. Что можно учиться на своих ошибках и пытаться все исправить. Мне ужасно хотелось ее поцеловать, но я все еще помнил про родителей, прячущихся за шторкой. Так ты пришла, чтобы все исправить, Колючка? Я пришла, потому что ты мне должен, гадов, расплылась в хитрой улыбке Карина. Спор помнишь? Ты проиграл и должен мне желание. Да хоть все желания сразу. Я взял ее лицо в ладони. Согласен быть твоим рабом до конца жизни. Только не заставляй мыть посуду. Это я ненавижу, ладно? И целовать твои пятки не заставляй. Хотя нет, пятки оставляем. У меня пунктик на эту часть тела. Вообще, на любую часть твоего тела, если честно. Никаких извращений, засмеялась она. Можешь целовать мои пятки, когда захочешь. Но желание не об этом. «О чём тогда?» «Сними с меня это кольцо, палец уже распух, и помоги уговорить Наташку вернуться. Она пропала уже вечер, и никто не может ее найти. Завтра свадьба, и сам понимаешь, все сходят с ума, переживают. А что с пальцем?» Я взял её ладонь и потянул вверх. «Кольцо застряло, а Вовка распсиховался, да как, дернет его?» «Больно?» спросил я, аккуратно сдавливая кожу вокруг золотого ободка. «Терпимо!» скривилась Карина. «Тут ничего страшного, сейчас снимем». «И как? Может, намылить?» «Сейчас». Я взял ее палец и потянул к себе в рот. «Эй, ты что делаешь?» смутилась девушка. «Доверься мне». Она зажмурилась, а я нежно обхватил губами ее палец и покрутил ободок кольца своим языком. Затем сжал его зубами и аккуратно и очень медленно стянул его с пальца. «Ого!» уставилась на свой палец Карина. Затем перевела взгляд на меня. «Угу!» Я достал изо рта колечко и положил в ее ладонь. «В следующий раз обещаю подобрать подарок по размеру». От меня не укрылся тот факт, что она покраснела, услышав эти слова. «Так где, ты думаешь, может находиться невеста?» Поспешила перевести тему Карина, заметив, что мои родители наблюдают за этой сценой. «Хм, есть пара мыслей», — ответил я.